Глава 15. Сумма наркомании «Снизойдешь» — надменно улыбается азиат, подбирая с пола синий пластмассовый шарик. «Точно, мне будет больно», — продолжает ехедничать лжеотец, подбрасывая в руке шарик. «Разве что морально», — шагаю к лжеотцу. «Вижу по лицу, что ты доволен». «Узнал от меня все, что хотел, верно?» «А теперь отпускаешь?» Еще шаг, ближе». Он улыбается, продолжает подбрасывать шарик. «Кто знает», — говорит он. «Ближе не подходи». Останавливаюсь, перемиряюще поднимаю руки. «Как скажешь. Не думаешь же ты, что я нападу на тебя?» «Просто хотел быть чуть ближе к отцу. Итак, я могу просто уйти, но ты решил со мной поговорить. Думаешь, что я сболтну лишнего?» Лжа, отец молча улыбается. Он знает, что болтун – находка для шпиона. Я тоже это знаю. Продолжаю. Я расскажу, почему напал на тебя. Не потому, что верил, что смогу с тобой справиться. По двум причинам. Потому что знал, что мне ничего не будет, ты не убивать меня явился. Это очевидно. И я хотел посмотреть, как ты выкрутишься. Ты воспользовался огнем каким-то заранее заготовленным предметом, запитанной суммы. Мало того, он не очень опасен. Просто краткосрочная вспышка по площади. Еще вчера я почувствовал легкий химический запах от твоей одежды и заподозрил что-то неладное. Она пропитана чем-то огнеупорным? Я вижу, как слегка обгорели твои брови, но при этом на одежде нет ни следа. Ты очень хорошо подготовился к сюрпризам от собственного сына. Не доверяешь ему?» Усмехаюсь. «Очень неплохой анализ», — кивает уже отец. «Но пока бессмысленный». «Да неужели?» «А теперь я скажу тебе, почему ты блефуешь, что тебя наняла Элеонора. В пятницу вечером, когда мы первый раз встретились с тобой на лестничной площадке, то я не чувствовал этого легкого запаха от твоей одежды. И как же такой осторожный человек не подготовился заранее?» Левый глаз и лжи отца моргает слегка с запозданием. «Продолжаю. Это означает, что ты не знал о моих нитях в тот день, хотя утром у меня был поединок с Эмом Блэком, где я показывал их. «Если бы тебя наняла Элеонора, то она бы точно рассказала тебе об этом». Наигранно зажимаю рот рукой. «Итак, теперь я понижаю вероятность, что тебя нанял кто-то из школы. Мало того, похоже, твой наниматель вообще далек от нее, Ведь поединок был в пятницу утром, и спустя столько времени ты так и не знал про Нити. Зато знаешь много о других личных вещах из моего прошлого. Смотрю на лжи отца. Мимику держать он умеет. Ничего не понятно». Теперь посмотрим на ситуацию обширнее. Развожу я руками в стороны. Ты решил обвинить Элеонору. Понятно, что этот вброс можно интерпретировать как угодно. Но я считаю, что ты бы не стал взаимосвязывать своего настоящего нанимателя со школой, если он и правда был с ней как-то связан. Тебе нет смысла показывать мне, в каком стагу находится иголка. Вытаскиваю зубочистку из кармана, верчу между пальцами, сую в рот, грызу. Проходит довольно много времени, азиат не отвечает. Я кидаю к его ногам деревянный огрызок. Он не обращает на мой жест никакого внимания. Улыбаюсь. И знаешь что, папа? Не так уж и много идиотов, которые подозревают, что за моей обычной амнезией может скрываться филизелье или какая-то другая личность. А ты своими проверками про рак мамы и тому подобными вещами доказала, что твой наниматель считает меня не тем, кем я являюсь. Лже отец кивает, пожирая мое лицо искренне любопытным взглядом. Продолжай, очень интересно. Благодарю, киваю в ответ. Так вот, ты посчитал меня не тем, кем я являюсь, но при этом все равно решил обучать хитростям суммы. Захотел втереться в доверие. Это очень долгосрочные планы, и, судя по твоей квалификации, не дешевые. А ты не думал, что я не наемный, а просто заинтересованный со своими мотивами? Качаем головой. Тебя наняли. Пустое утверждение. Пожимай плечами. За столько лет я научился различать наемнический блеск в глазах и личную заинтересованность. Этого не объяснить. Это как мастер по древу всегда определит по мозолям человека, что он всю жизнь был плотником, а не камнетёсом или шахтером. Продолжаю. «Более того, я очень сомневаюсь, что ты имеешь те направленности суммы, которые якобы показывал». Лжи отец удивлённо поджимает губы, но продолжает молчать. И что немного приятно, он уже не улыбается. Объясняю, раз ты не мой отец, то наше идеальное совпадение по направленностям, ну, как бы маловероятно. Это учитывая, что сумма тела крепости для азиата вообще большая редкость. Но твой мотив обманывать меня этим понятен. Во-первых, отведет подозрение в родственности, во-вторых, это хорошая причина предложить свои услуги учителя, чтобы втереться ко мне в доверие. И. И. Уже не так расслабленно вздыхает уже отец. И тут мы подходим к кульминации. Поднимаю я руки и голову вверх, будто любую не в потолок, а на звезды. Через секунду резко плюхусь на маты. Закрываю глаза, сажусь, как тут говорится, в позу лотоса. «И что теперь ты делаешь?» Слышу голос в отдалении. «Как что?» — говорю тише, не открывая глаза. Погружаюсь в себя. «И что это значит?» «Сначала я хотел просто уйти. а тебя я узнал все, что мне надо. Больше ты все равно не сказал бы». «Не тот человек, но потом я передумал». Ты меня, скажем так, разозлила. Ты решил поиграть со мной, верно? Надавить на мои слабости, ведь в глубине разума я тщеславен, эгоистичен и, возможно, даже самовлюблён. Вздыхаю. Но поверь, когда всю жизнь живешь вокруг идиотов, то хочешь не хочешь, но начнешь выделять себя из толпы. Но, наверное, я просто зазнался и поэтому проиграл тогда, так и не проснувшись свой последний день. Вот на этих своих словах я почти физически почувствовал заинтересованность лжи отца. Он продолжает молчать, справедливо считая, что сболтну еще что-нибудь интересное. Какое-то время висит тишина, а потом. Я с легким свистом выдыхаю воздуха в легкие, выкидывая все лишнее из головы. Я уже пытался медитировать в доме Хиданом отцо по методике Мальва, и получилось у меня не очень. Тело вышибало из транса. Возможно, сейчас это станет преимуществом, ведь я нахожусь больше в чужой голове, чем в своей. в точной иллюзорной копии детского развлекательного центра. И именно так смогу выбраться. Погрузиться в третье подсознательное, конечно, не получится без риска сдохнуть, но может хватить и первого. Сдрагиваю, открываю глаза. Сейчас мои зрачки должны быть расширены, и видят они не только реальное. Утягиваю руку. В руке прямо из воздуха появляется синий шарик. «Как?» Расширяются глаза лжи -отца. Именно шарик стал ключевым моментом. отец мог пнуть его ногой, акцентируя мое внимание, либо подбросить в руке, и всё, мой разум плыло. Хотя я этого до сегодняшнего дня не замечала. «Как ты догадался, что за...» — вертит во все стороны головой лжи отец Его безразличие даёт осечку. Он чувствует, что тень, которую он держит в рукавицах разума, стала сопротивляться. Отбрасываю шарик, кладу руки на колени, продолжая сидеть в позе лотоса. «Невероятно!» Пятится он, уставшись на откатывающийся шарик. «Просто невероятно! Теперь я точно уверен, что ты...» Молчать! Мой голос гремит так, что все шарики разлетаются в стороны. За спиной разбиваются витрины. Окружающий мир начинает разрушаться. Потому что он плот воображение, а не настоящая комната торгового центра из бетона и стекла. «Ты думал, я не заметил, как запах от твоей одежды то пропадал, то появлялся?» Звучит мой голос отовсюду, хотя я не открываю рта. «Ты, таракан, посчитал, что сможешь обдурить меня дважды?» На этот раз лицо отца меняется. Он понимает, что теряет контроль над моим разумом. И я чувствую его страх. Отлично. Именно это мне и нужно. Самое сильное чувство – страх. Именно от страха идут ответвления всех остальных негативных эмоций, цепляясь своим подсознанием за отросток чужого страха. В этом мире люди имеют огромный потенциал в почти настоящей магии разума, но живут слишком недолго, чтобы это понятие развить. Они называют эту технику гипнозом и совмещают ее с суммой разума. Убийственная комба, но всего лишь дешёвое подобие того, на что я был способен в аргоне, манипулируя щупальцами ментального эфира в слабых умах. Как я понял, ближе всех к мастерству сознания приблизились вельтешафты и Амаре, практикуя какие-то особые направления ума разума, о которых в школе не рассказывают. Когда заместитель директора поведал мне, на что способна Амаре, Я понял, что эти женщины умеют использовать сумму, влияя на неокрепший разум детей. Но это лишь начало. Дальше они будут сильнее и сильнее, и когда-нибудь станут теми, кто будет диктовать условия пятерки кланов. Я же за свою жизнь достаточно времени уделил таким тренировкам. Разум — это оружие, а его эффективность зависит от мастерства и опыта. Но ну и что, что у этого человека огромный сосуд и небольшой опыт самоконтроля? Для меня он всего лишь обезьяна в танке. И слава Шиэле, хотя бы мой разум перешел сюда полностью из варгона. Я обезьяна решила пару дней назад, что сможет заложить мне в голову идеи, неосознанно манипулируя реальностью. Легкая улыбка, вздохи, шлепки в ладони, поедание пиццы вилкой из кармана. Каждая деталь была важна. Похоже, акцентируя мое внимание на своих странностях. Этот человек открывал сумой пути в мой разум, медленно подчиняя себе. Пока я, наконец, не уснул, поверив, что окружающий сон — продолжение реальности. Не было никаких тренировок. Не было превращения куная, изменения шариков. Лжиотец вообще не предрасположен к этим направлениям суммы. Он нулевик суммы разума. Когда-то со мной уже пытались провернуть такой трюк. Когда я лежал в поддельной палате, тогда женщина рассказывала доктору, что у меня разум старика. И ведь она даже не догадывалась, насколько была права. И вот на тебе, спустя совсем недолго, мне подбрасывают очередного профессионала манипулированием разумом. Но зато теперь я точно знаю, что сумма разума — не просто дешевая математика, а именно управление разумом и, возможно, чтение мыслей. Скорее всего, немногие в этом мире понимают, как правильно развивать направление сумма разума, ведь магия совсем недавно тут появилась, и ее только недавно стали познавать. И это сыграло мне на руку. Появись я здесь позже, лет на сто, то мог бы уже не справиться так легко. Разум — это не то, что можно прочитать как книгу или отнять. Влезать в чужой разум очень опасно. Это совершенно другая вселенная, со своими законами и правилами. аргоне десятки лет провел медитацию, погружаясь в себя, только ради того, чтобы снизить риски погружения в других. «Нет!» В ужасе бегает отец за шариками, не в силах их поймать на трясущихся матах. Шарик — это его ключ на свободу, ведь именно гипнозом через шарики он погружал меня в сон. Но теперь мы знаем это оба. Шепчу, но даже сквозь грохот меня слышно. «А ведь я мог просто уйти, но, но ты решил разозлить меня. Снова залез мне в голову». Видимо, мир вокруг разрушается. Стены торгового центра покрываются трещинами. Обваливаются. За ними тьма с мерцающими звёздами. Лжеотец видит, что творится. Пытается цепляться за низменные инстинкты. Держит равновесие, перепрыгивает трещины, уворачивается от осколков. Он не может взять и безумевшее подсознание под контроль, хоть мы оба понимаем, что все вокруг нереально. Чувствую. Ага, вот оно что. Страх. Наконец-то лже отец стал бояться, и я за это ухватился. Теперь я перехватываю управление над нашими сознаниями. Проще всего управлять разумом, воздействуя на страхе. Например, самый большой страх у отца оказывается весьма специфичным, даже для Варгона. Хранители называют эту фобию «дыры кожи». Но в этом мире это называется трипофобия, боязнь отверстий. Крик. Лжи отец орёт от страха. Дождевые черви лезут из его тела. Он с безумным воплем рвет их из рук и ног. Это очень неприятное зрелище. И даже меня бы это покоробило, если бы я сейчас не находился подсознательным. Там страхи не важны. отец бежит к обрыву, образовавшемуся из обвала стены. Но нет, я не позволь ему вырваться из сна чувством падения. Теперь здесь всем заправляю я. Обрыв пропадает, появляется стена, в которой отец врезается, до крови расшибая лоб. Из зарытой отверстиями от червей мужчина падает, трясущимися руками тянется в карман, достает нож, который создал остатками своей угасающей воли. Самоубийство неплохой способ вернуться в реальность. Он пытается вспороть себе глотку и проснуться, но... «Нельзя», — звучит мой шепот. Нож превращается в огромного у червя. Мой шепот такой громкий. Что из ушей лжи отца течет кровь. Зацикленность. Один, Один и тот же кошмар. кошмар. Снова и снова. Время. Снова и снова. Наслаждайся. А. Чужое сознание наконец-то рушится окончательно, и я чувствую свет в конце туннеля. Сюда меня засунул уже отец, поэтому безопаснее всего выйти из совместного сна именно через него. Именно поэтому мне нужны были все эти визуализации страхов, черви, разрушения. Тянусь рукой к двери подсознательного всеотца, дверную ручку и шарика. Кручу ее, Открываю. Открываю глаза. Лежу прямо в бассейне с шариками. «Фух!» Тяжело я и шепчу. На этот раз по-настоящему. Терпеть это не могу. А ведь почти поверил, что хоть здесь этого не будет. Стою, точнее пытаюсь. До меня не сразу доходит, что я не только опустошил свой сосуд до предела, но и полностью высосал сумму из сушёного пальца, который сегодня решил взять с собой. Я не чувствую его в своем кармане. Из носа идёт кровь. Какого чёрта, что произошло? Такого не должно было случиться из-за техники сознания, воли и концентрации. Почему я опустошён? С огромным трудом тянусь к карману. сушеный палец на месте, но в нём больше нет суммы. и теперь я без понятия, как её пополнить, если это вообще возможно. «Поворачиваю голову. Лжа-отец лежит неподалеку. Он стонет, пускает сулину, пытается проснуться. Но у него это еще не скоро получится. Жаль, но такими простыми методами я бы точно не смог узнать, кто он такой. Вырвался из иллюзии уже хорошо. Простыми методами. Хм. Судя по всему, пока я спал, мой кривой сосуд как-то неправильно отреагировал на игры с разумом. Может, это как-то связано с направленностью мудрости? Ганель подземная». Чтобы просто пошевелиться, мне нужно час сна или десяток релакса. Не менее. За это время сосуд сумы хоть что-то восстановит. Дыши спокойно. Лжа-отец не сможет проснуться так рано. Надеюсь. Надо становиться иногда оптимистом. Если бы не мой прошлый опыт и истории с поддельной больничной палатой и рассказом заместителя директора Бамаре, то я бы не был к такому готов. И, возможно, не смог бы распознать обман. Пытаюсь пошевелить ногами. Бессмысленно. Так вот как выглядит полное опустошение. Жестко. Кстати, зубочистка и вкус крови с самого начала были моими талисманами для отличия реальности от нереальности. Еще тогда, в первые свои часы в этом мире, я проверил, что мир вокруг не иллюзия вкусом крови и своей рассеченной брови. Зубочистку я тоже сделал талисманом. Маленькая мелочь в ощущение ощущения разгрызенной древесной мякоти на языке поможет определить, что реально, а что наркомания. Думаю, что в будущем я больше не поведусь на такие штуки с разумом. Тяжело усмехаюсь. Но хоть чему-то я научился. Это очень хороший опыт. Звонить телефон не мой.